Глава восьмая Они увидели городок, который приветствует Рейн, не спадающий здесь с высоты дикой пустыни. Отсюда некогда ариторик надменный с альпийских вершин вторгся в равнины Галлии. Гильвеций Взоры английских путешественников, утомленные беспрерывным созерцанием диких гор, с удовольствием обратились на страну, Хотя не совсем ровную и местами ещё бугристою, но уже вполне годную к возделыванию и богатую хлебными полями и виноградниками. Широкий, величественный Рейн быстро мчал зелёные свои воды, разделяя на две части город Базель, построенный на его берегах. Южная сторона Базеля, куда вела наших путников их дорога, представляла глазам знаменитую соборную церковь с великолепной террассой и, казалось, напоминала нашим путешественникам, что они приближаются к таким местам, где здания, возведённые руками человеческими, могли уже быть различимы между созданиями природы, вместо того, чтобы теряться посреди страшных гор, через которые до сих пор проходили наши путешественники. За милю от городских ворот посольство было встречено важным городским сановником в сопровождении двух или трёх граждан верхом на лошаках. бархатные чепраки которых показывали богатство и знатный сан всадников. Они почтительно поклонились унтервальдинскому ландману и его спутникам, приготовившимся выслушать гостеприимное приглашение, на которое они, судя по всему, весьма надеялись. Посольство города Базеля было однако совершенно противоположного мнения относительно того, чего от него ожидали. Сановник, высланный на встречу к швейцарским представителям приступил, запинаясь и с большим замешательством, к исполнению возложенного на него поручения, уж, конечно, не считая его почётнейшим из всех тех, которые до сих пор когда-либо были на него возлагаемы. Базельский оратор начал свою речь многочисленными уверениями в глубочайшем почтении и братском уважении, соединявшим его правительство с городами Швейцарского союза узами дружбы и взаимных выгод. Но он закончил её объявлением что по некоторым сильным и важным причинам, имеющим быть подробнее объяснёнными при более удобном времени, вольный город Базель не может принять на эту ночь в свои стены высокопочтенных депутатов, отправляющихся по воле гельветского совета ко двору герцога бургундского. Филиппсон с большим вниманием наблюдал, какое впечатление эта неожиданная весть произведёт на членов посольства. Рудольф, присоединившийся к прочим перед приближением к Базелю, проявил меньше изумления, чем его товарищи, и сохраняя совершенное безмолвие, казалось, более старался проникнуть в их чувства, чем желал обнаружить свои собственные. Не в первый уже раз проницательный купец заметил, что этот дерзкий и вспыльчивый молодой человек мог когда хотел сильно обуздывать природную горячность своего нрава. Что касается до других, то знаменосец нахмурился. Лицо Залатуринского гражданина запылало подобно луне, когда она восходит на северо-западе. Седовласый швейцарский депутат с беспокойством посматривал на Бидермана, а тот казался более встревоженным, чем это было свойственно обыкновенному его равнодушию. Наконец он отвечал Базельскому посланнику голосом, несколько изменившимся от внутреннего волнения. Довольно странно, что депутатов Швейцарского союза, отправленных с миролюбивым поручением, встречают таким образом граждане города Базеля, с которыми мы всегда обходились как с нашими добрыми друзьями, и которые теперь ещё уверяют, будто бы они не перестали быть таковыми. В пристанище под кровом, в защите за стенами и в обыкновенном гостеприимстве никакое дружественное правительство не может отказать подданным другой страны. Не по своей собственной воле Базельское начальство отказывает вам в том, почтенный Бидерман, возразил уполномоченный. Не только вас и ваших достойных товарищей, но стражу вашу и даже вьючных лошаков ваших Базельские граждане приняли бы со всевозможным гостеприимством, но мы поступаем так по принуждению. А кто вас к этому принуждает? вскричал разгневанный износец. Разве император Сигизмунд так мало воспользовался примером своих предшественников? Император возразил базельский посланный, прерывая знаменосца. Тот же благонамеренный и миролюбивый государь, каким он всегда был. Но бургундские войска недавно вступили в Сундгау, и в наш город прибыл посланный от графа Арчибальда фон Гагенбаха. Довольно, сказал Бидерман. Не обнаруживайте более слабости, которой вы сами стыдитесь. Я вполне вас понимаю. Базель лежит слишком близко от Лаферецкой крепости для того, чтобы граждане его могли поступать согласно с их желанием. Любезный собрат, мы видим, что вам препятствуют. Сочувствуем вам и прощаем отказ ваш в гостеприимстве. Но прежде выслушайте меня до конца, почтенный Бидерман, отвечал гражданин. Здесь поблизости есть старый охотничий дом графов Фалкенштейна. называемый графслуст, который, несмотря на свою ветхость, может служить лучшим убежищем, чем ночлег на открытом воздухе, и даже способен к некоторой защите. Хотя боже сохрани, чтобы кто-нибудь осмелился нарушить там покой ваш. И послушайте ещё, почтенный друг мой. Если вы найдёте в этом старом здании какие-нибудь напитки, как то вино, пиво и тому подобное, то кушайте на здоровье, потому что они приготовлены для вас. Не отказываюсь занять здание, могущее доставить нам некоторую безопасность, сказал Бидерман, так как недопущение нас в Базель означает одно только недоверие и вражду. Однако же кто может знать, что с ним не соединены какие-нибудь насильственные умыслы. За припасы ваши мы вас благодарим, но не будем пировать за счёт таких друзей. которые стыдятся показать себя ими иначе, как украдкой. Ещё одно слово, почтеннейший друг мой, сказал Базельский посланник. С вами едет девица, вероятно, ваша дочь. Место, куда вы отправляетесь, не слишком удобно и для мужчин, для женщин оно будет ещё менее того спокойно, хотя мы всё там устроили как могли. Но лучше отпустите дочь вашу с нами в Базель. Где жена моя примет её как мать до завтрашнего утра. А тогда я сам безопасно доставлю её к вам. Мы обещали затворить наши ворота перед гражданами Швейцарского союза, но о женщинах ничего не было упомянуто. Вы, Базельские жители тонкие юристы, отвечал Бидерман. Но знаете, что с той поры, как швейцарцы сошли с гор своих, ополчась против Цезаря, И до нынешних времён швейцарские женщины в случае опасности всегда находились в стане своих отцов, братьев и супругов и не искали другой защиты, кроме той, которую они находили в храбрости своих близких. У нас довольно мужчин для охраны наших женщин. Племянница моя останется с нами и разделит жребий, предназначенный нам небом. Прощайте же, достойный друг, сказал базельский сановник Мне больно расставаться с вами таким образом, но злой судьбе так угодно. Эта дерновая аллея приведет вас к старому охотничьему дому, где да не спошлет вам небо спокойную ночь, так как у этих развалин дурная слава. «Если мы будем потревожены существами нам подобными», — сказал Арнольд Бидерман, «то у нас есть сильные руки и тяжелые бердыши. Если же нас посетят, как должно понимать из ваших слов, существа другого рода, то мы имеем или должны иметь чистую совесть и упование на Бога. Друзья мои, товарищи мои в этом путешествии, согласны ли вы со всем высказанным мною? Прочие депутаты одобрили все, сказанное их товарищем, и базальские граждане учтиво распростились со своими гостями, стараясь понимать. примерной вежливостью прикрыть своё беспримерное негостеприимство. По отъезде их Рудольф I высказал своё мнение относительно их малодушного поступка. Подлые трусы, сказал он. Пусть бургундский мясник сдерёт с них кожу своими притеснениями и научит их, каково отказываться от старинных уз дружбы из одного только опасения навлечь на себя гнев тирана. и тирана, который даже не властелин их, сказал другой из толпы. Так как многие молодые люди собрались около своих начальников, желая узнать, какого приёма им должно ожидать от базельского правительства. Они, конечно, не станут утверждать, воскричал Эрнест, один из сыновей Бидермана, что получили этот приказ от императора. Но одно слово герцога бургундского достаточно для того, чтобы побудить их к такому грубому негостеприимству. Нам бы следовало приступить к городу и мечами заставить их дать нам убежище. Шёпот одобрения, раздавшийся между молодёжью, возбудил гнев Бидермана. Сын ли мой произнёс это, сказал он, или какой-нибудь буйный солдат, который только и находит удовольствие в драке и в насилии. Куда девалась скромность швейцарских юношей, которые были приучены ожидать приказания действовать, пока старейшины кантона за благорассудят дать его, и которые были скромны, как девушки до тех пор, пока голос их вождей обращал их в смелых львов. Я не полагал тут ничего дурного, сказал Эрнест, престыженный этим выговором. А ещё менее того думал провиниться перед вами. Только считаю нужным сказать, не говори ни слова, сын мой, прервал его Арнольд. Но завтра на рассвете оставь стан наш. И на пути в Гейерштейн куда я приказываю тебе немедленно возвратиться. Затверди себе, что тот не способен показаться в чужую землю, который не может обуздать языка в присутствии своих единоземцев и родного отца. Бернский знаменосец, Залатурнский гражданин и даже длиннобородый швейцарский депутат старались ходатайствовать в пользу провинившегося и избавить его от изгнания, но напрасно. Нет, друзья мои и братья, отвечал им Арнольд. Этим молодым людям нужен пример. И хотя я с одной стороны огорчён тем, что проступок сделан моим сыном, но радуюсь тому, что повинныйся таков, над которым я могу вполне показать власть свою без подозрения в пристрастии. Эрнест, сын мой, ты слышал мою волю? Возвратись в Гейерштейн при восходе солнца. И я хочу найти тебя исправившимся при моём возвращении. Молодой швейцарец, хотя, очевидно, огорченный и обиженный тем, что его так публично пристыдили, преклонил колено и поцеловал правую руку отца. Между тем, как Арнольд без малейшего признака негодования осенил его своим благословением, а Эрнест, не возразив ни одного слова, отошел назад. Уполномоченные вступили в указанную им аллею, в конце которой возвышались огромные развалины граф Слуста. В это время было уже не настолько светло, чтобы можно было с ясностью различать его очертания. Путешественники наши только могли заметить, когда подошли ближе, и когда ночь сделалась ещё темнее, что три или четыре окна были освещены, между тем как остальная часть здания скрывалась во мраке. Подойдя к дому, они увидели, что он окружён широким и глубоким рвом, чёрная поверхность которого отражала хотя и слабо свет освещённых окон.